Глава девятая. Милада. Чувствую на спине его взгляд. Ноги подгибаются, дрожат. Спешу спрятаться за калиткой. Как же непросто дался мне этот разговор. Выдержать энергетику Тихомирова и ничем себя не выдать, не заплакать, не закричать от боли. Ненавижу и люблю. Кто-то скажет, это невозможно. Возможно, я всегда понимала, что Тихомиров единственный мужчина, которого признала не только мое тело, но и сердце. Но любить его невыносимо, любить его больно. Закрываю калитку, не оглядываюсь. Все, теперь он меня не видит. Схожу с дорожки, потому что ноги не слушаются, будто пьяная, утопая в снегу и спотыкаясь, плетусь до крыльца, стягиваю шапку. И приваливаюсь к двери, съезжаю на пол, потому что все т р я с е т спотела, словно к р о с бежала, прячу лицо в коленях и пытаюсь не зареветь, не хочу пугать родителей, лучше в с п а л ь н е проревусь в подушку, чтобы Варюшу не разбудить. Моя подушка столько видела и знает, ей доверяю больше, чем любому психологу. Милада, все в порядке? Спешит ко мне мама. Присаживается на корточки, берет лицо в ладони, поднимает, заглядывает. Нет сил, чтобы спрятаться, утаить все, что разрывает внутри. В порядке. Кивая в подтверждение своих слов. п е р е н е р в н и ч а л а просто. Он тебя обидел? Мама начинает злиться, хмурит брови. Нет, мотнув головой. Это все из-за внутреннего напряжения. Не хочу вдаваться в подробности. Отношения у нас наладились, но я все еще на стороже. Возможно, мама меня поймет, как никто другой, но прошлый опыт наших взаимоотношений мешает открыться. б а л е р ь я н к и дать? Пройдет. Папа где? Хочется сменить тему. Где тем поднялся? Отмахивается мама. Все еще з л и т с я на отца. Кто-то просыпался? Нет, просто прогнала его, чтобы глаза не мозолил. Нашел кого в дом пригласить. Мам, они партнеры. Не заступаюсь за Глеба, но отца нужно прикрыть. Сама на него злюсь, но не хочу, чтобы между ними опять разлад начался. Папа не терпит ссор. Может остаться там, где тихо и спокойно. Мама пойдет мстить, а это война. Друг другу не уступая, будут доводить всех в доме. В такой обстановке дети не должны находиться. Сложно отказывать тому, от кого зависишь, продолжаю я. Ты ведь сама это понимаешь. д о ж и м а я н е б о л ь ш о й лестью. Мог бы предложить встретиться в ресторане. Не сдается мама, но вижу, что оттаивает. Тихомиров особо не спрашивал. Не сегодня, так в другой день заявил с я б ы на порог. Не факт, что это был его последний визит. Пусть бы приходил, искал встреч, я бы выдержала. Но есть Варя. И вот на этом моменте меня накрывает чувство страха. Что он сделает, когда узнает? А он выяснит, если задержится в Новосибирске. Судя по его настрою, уезжать он в ближайшее время не собирается. Любишь его? – спрашивает мама, усаживаясь рядом со мной. Из под двери тянет холодом. Мы сейчас все себе застудим, но продолжаем сидеть. Не знаю, не могу четко ответить на этот вопрос, потому что однозначного ответа нет. Слишком много всего я испытываю к Лебу. За эти месяцы я успокоилась, научилась не думать о нем, хотя лицо Варюши всегда перед глазами. И вот он приехал, такую бурю в душе поднял, что все смешалось. прошлое и настоящее все чувства разом нахлынули сложно я хочу чтобы он вернулся в Москву и оставил меня в покое совершенно искренне потому что есть Варя ее интересы и счастье превыше наших чувств может проверку ему устроить заплатить чтобы заморозили проект предлагает мама Робкая надежда даже голову не хочет поднимать. У нас нет средств тягаться с Тихомировым. Ты первая будешь страдать, если он разорит отца, а он может, если ему перейти дорогу. Я видела сегодня эту решимость в глазах к л е б а Именно это меня напугало. Тихомиров не отступит. Тайна рождения в а р и скорее всего перестанет быть для него тайной. Остается только гадать, как он поступит. Пойдем к детям, пока они отморозили себе почки. Поднимаюсь на ноги, протягиваю руку маме, стараюсь не обращать внимания на внутреннюю дрожь и слабость в ногах. Не отпустила. Варя спит, а я ухожу в душ. Долго сижу под теплыми струями, стоять сил нет. Ложусь в кровать, тяну с ь за телефоном, чтобы включить какой-нибудь фильм и отвлечься. Все равно не у с н у сообщение с незнакомого номера в мессенджере, так и тянет туда л и ь не открывая. Привет, подруга. Ты сбежала, сменила номер телефона и совсем меня забыла. Но теперь я в Новосибе и не позволю меня и з б е г а т ь Говори, где и когда мы встретимся. Если не узнала, это Таня, помощница Глеба. Удивлена, но прислушиваясь к себе, могу точно сказать, я однозначно рада. Мало, по кому я скучала. Но Таня входит в этот узкий круг. Привет, рада тебя слышать. Отправляю сообщение. Зная ее график работы, в это время она даже не думает ложиться спать. А я буду рада тебя увидеть. Приходит тут же ответ. Глеб дал мой номер телефона? Стоит подумать о нем, сердце сжимается. Как много он обо мне знает. Справки собирал. или с Ванькой общался. У Ваньки попросила перед поездкой с Глебом о тебе опасно было разговаривать. Мне хочется уточнить, что все это значит, но запрещаю себе вовлекаться. Так когда мы увидимся? Приходит от нее еще одно сообщение, пока я думаю, что ответить на предыдущее. Я хочу ее увидеть, хочу о многом поговорить, выяснить, есть ли вероятность того, что Глеб вернется в Москву. Можем завтра, после обеда. Варю уложу спать, чтобы маме было легче, и избегаю встречу с подругой. Часа два нам хватит пообщаться. Раньше я не замечала, как бежит время, а сейчас каждая минута на счету. Весь распорядок дня крутится вокруг в а р и Тогда до завтра. Спокойной ночи. Прощаюсь с таней. С моей стороны было некрасиво уехать не попрощавшись. Я тогда была настолько разбита. что могла думать только о себе и своей беременности. Мне хотелось скорее покинуть Москву, чтобы Глеб ни о чем не догадался. Тогда у меня получилось скрыть свою беременность, но теперь все намного сложнее. Мама переживала, когда узнала, что я ухожу на встречу с помощницей Тихомирова. Она не сомневалась, что это он ее подговорил. Мама просто плохо знала Глеба. Он не станет никого вмешивать. Если только Кирилла, но я хотела верить, что до этого не дойдет. Если начальник безопасности Тихомирова докопается до правды, не знаю, как все развернется. Выяснить, что Варя мне не сестра, а дочь, проще простого. Телефон взяла? Мама беспокоилась и плохо это скрывала. Мама, Таня не будет действовать против меня, поверь, она не тот человек. Вспоминаю, как она встала на мою защиту, когда Тихомиров преревновал меня в клубе. Тогда между нами еще ничего не было, а ее в любой момент могли уволить. Но тогда едва не уволилась она сама. Все будет хорошо, не переживай. Я ненадолго. Подхожу и целую ее в щеку. Давно этого не делала, очень давно. Мама смущена и взволнована. Я тоже. Руку к щеке прикладывает. Сложно выстраивать заново здоровые отношения. Мы словно забыли, как это делается, предпринимаем робкие попытки, но смущаемся. Еду в центр на такси. Мы договорились встретиться в ресторане. Таня сама его выбрала. Он находится недалеко от их нового офиса. Я немного сомневалась. Не хотелось бы пересечься с Тихомировым, но все-таки приняла приглашение. Он и так не собирается отставать. Не опаздываю, подъезжаю вовремя. Вся парковка забита, поэтому водителю приходится проехать чуть вперед. Не страшно, мне нужно на другую сторону. А тут рядом пешеходная полоса. Расплачиваюсь с таксистом и спешу перебежать дорогу. Милада! Раздается голос Тани у меня за спиной. Вот так встреча. До ресторана не дотерпели. Разворачиваюсь и и д у назад. е д по пешеходной п о л о с ы еще метров пятнадцать идти. не успеет перебежать. На светофоре отсчитываются последние секунды. Нога скользит на подмерзшем участке трассы, ноги разъезжаются, но мне каким-то чудом удаётся устоять. Поднимаю голову, глядя на Таню, развожу руками. Она улыбается в ответ на мою улыбку, но вдруг х мурится. Я смотрю на светофор, у меня ещё четыре секунды. Перевожу взгляд на дорогу. В н е д о р о ж н и к з а к р у ж и л а на дороге, он н е с е т с я прямо на меня. «В Голове только одна мысль: я должна выжить. У меня Варя. Я не могу оставить ее сиротой. Моей девочке очень нужна мама, ведь у нее даже нет отца. Удар меня отбрасывает в сторону. Я даже пытаюсь подняться, но кто-то удерживает меня, кричит, чтобы я не двигалась. Сквозь шум в голове я слышу т а н и н голос: Глеб, крича и плача, Глеб, Миладу только что машина сбила.